глава 65. Возвращение домой. Бешеный ветер, пропитанный дождём, колотил по стёклам и кузову машины. Гейпс с большой осторожностью миновал поворот. Дорога здесь оказалась настолько узкой, что его могло вынести или в канаву с одной стороны, или на деревья с другой. Несмотря на всю устойчивость внедорожника, ничего нельзя предсказать заранее в такую мерзкую ночь. И то, что он сбросил скорость, Оказалось весьма кстати, потому что дорога сразу за поворотом шла немного вниз, и дождь сотворил на ней небольшое озеро. Даже канава с левой стороны не смогла унести эту воду. В другом случае Гейп так и пополз бы через гигантскую лужу на малой скорости, уверенный в своём ровере с приводом на все четыре колеса. Но фары осветили другой автомобиль, застрявший посреди дороги. Две головы повернулись назад, Чтобы посмотреть нагей бок свой заднее стекло машины, и рендж ровер осветил встревоженные лица молодого человека и девушки, застрявших в форде фиесте. Они выглядели слишком молодыми, чтобы быть женатыми, почти подростки. Может быть, у них было первое свидание, подумал гейп, и парнишка не справился с машиной, пытаясь преодолеть водные препятствия. Взял слишком высокую скорость или слишком низкую. И фиеста заглохла. Гейб в сердцах изо всех сил хлопнул по рулевому колесу ладонью. Всё, чего он хотел сейчас, это поскорее добраться домой к Эви и девочкам, чтобы быть рядом с ними в момент общего горя. Он не нуждался в приключениях. Дверца Фиесты с водительской стороны открылась. Молодой человек шагнул прямо в воду, дошедшую ему почти до колен. Он пошёл к Гейбу, на его лице светилось отчаяние. Геб нажал кнопку, чтобы опустить боковое стекло. Не обращая внимания на дождь, он высунулся наружу, облокатившись о раму окна. Хотя с неба лило как из ведра, мальчишка, приближавшийся к Гейбу, был одет в одну лишь футболку Кайзер и потрёпанные лёгкие брюки. Ветви деревьев сгибались под напором ветра. По поверхности вновь сотворенного озера на дороге бежали волны. Автомобиль содрогался при каждом новом порыве бури. Мы застряли, закричал мальчишка-водитель, беспомощно показывая на свою машину. Да, похоже на то, согласился Гейб. Ему не терпелось продолжить путь. Промокший насквозь парнишка подошёл к боковому окну, и Гейбу стало жаль юнца. Длинные волосы молодого человека прилипли к голове и плечам, а мокрая футболка обрисовывала тощую грудь. Наша машина просто взяла и остановилась посреди этой лужи, жалобно простонал парень в ухо Гейбу. Мы не подозревали, что тут так глубоко. Лужа? Это не лужа, это настоящее озеро, пусть и небольшое. Вы можете нам помочь? С надеждой спросил парнишка. Я могу вас вытащить из воды, прокричал в ответ Гейб. Но я не знаю, что там с вашим мотором. «Он может не завестись и на сухом месте. Наверняка вы набрали воды в выхлопную трубу». Промокший пацан выглядел бесконечно несчастным. Дождевая вода стекала с его носа. «Нам необходимо добраться до соседней деревни. Моя девушка живет там. Далеко это? Около пяти миль». «Очень хорошо», — подумал Гейб. «Ему не придется слишком отклоняться с дороги, если он возьмет эту парочку на прицеп». Послушайте, у меня нет буксирного троса, но если вы поставите свою машину на нейтральную передачу, я готов подтолкнуть вас сзади, а когда вы выберетесь из воды, поставим вашу тачку к обочине. Вы можете бросить её здесь, а я отвезу вас домой к вашей девушке, и оттуда позвоните ремонтникам, чтобы они забрали ваш Ford. Впрочем, сомневаюсь, чтобы сегодня кто-нибудь взялся за такую работу при такой-то погоде. Они оба вздрогнули, услышав резкий громкий треск на другой стороне дороги. Большая ветка ближайшего дерева оторвалась, отствола и повисла над ними. "Ну, вперёд", кликнул Гейп. "Спасибо вам, я перед вами в долгу". Молодой человек отправился вброд назад к своей машине, и сквозь заднее стекло Форда Гейп видел, как кто-то объясняет ситуацию своей подружке. Девушка, освещённая фарами Range Rover'а, обернулась и помахала Гейбу. Благодаря его, Гейб тронулся с места на первой скорости. Ладно, посмотрим, что тут можно сделать, пробормотал он себе под нос, крепко надеясь на своего четырёхприводного коня.